Короткие рассказы для детей. История 343. И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал, «Поскорее замеси три соты лучшей муки и сделай пресные хлеба». Книга Бытие, 18 глава, 6 стих. До рождественского вечера осталось только десять дней. Еще десять ночей, и наступит долгожданный день Рождества. Сейчас в каждом доме пекут вкусные пряники. В это время у всех мам много забот. Все озабоченно снуют по магазинам, чтобы подготовиться к празднику. В хлебных лавках продают рождественские пироги, пряники, пирожные. Но часто люди забывают, почему вообще празднуется Рождество. А действительно... Почему празднуется Рождество? Да потому что Иисус Христос в этот день родился. Творец неба и земли подарил людям своего Сына. Поэтому и мы дарим друг другу подарки. Но многие забыли о причине праздника. Они суетятся, заняты покупкой подарков, приготовлением вкусных блюд, а о Христе – забывают. Я знал одну женщину. Она очень тщательно подготовила дом к празднику. Постирала занавески, помыла окна, двери, вытерла пыль со светильников и украсила комнаты зелеными веточками и гирляндами. Трудолюбие — очень хорошее качество». Но в этом доме царила очень напряженная обстановка до самого рождественского вечера. Отец и дети нервничали. Когда подошло время и дети получили подарки, трудолюбивая мама возмутилась. «Ну почему вы такие серьезные и не радуетесь?» А как можно было радоваться, если в доме царила такая нервозная обстановка? не спели ни одного рождественского гимна, не читали Библию. Авраам однажды принимал высоких гостей. Господь и три ангела пришли его посетить. Авраам поклонился им до самой земли и упросил войти в свой шатер. Потом позвал жену Сарру и сказал ей, чтобы она испекла хлеб. Сам Он приготовил им кушанье и был счастлив иметь таких необыкновенных гостей. Прочитайте об этом в книге «Бытие» в 18 главе. В рождественские дни Иисус Христос со Своими ангелами приходит к нам в гости. Хотя мы не видим их, они все же здесь невидимо присутствуют с нами. Поэтому очистим сердце свое от злых помыслов, ссор и расприй. Тогда чудный Божий Дух войдет в наше сердце. Давайте поблагодарим великого Бога за то, что Он отдал своего любимого Сына в подарок нам и очищает сердце наше от всякой нечистоты.